Глава 85. Я буду рядом. «Отвлеки внимание и забирай все, что хочешь. Фу, ты какой! Береги себя!» Из кинофильма «Фокус». «Именно так береги себя» всегда говорил мне при прощании Марио. Это было искренне, но так он отвлекал мое внимание от главного — того, что он сам меня никогда беречь. Не будет. Знаете, что самое сексуальное я слышала от мужчины в своей жизни. Не то, что я великолепно пахну, вкусно занимаюсь сексом или красиво умна и так далее. Он сказал в сложной ситуации, что бы ты ни решила, я буду рядом. Вот это самый секс. Потому что о защите и мужском плече. В идеале мой мужчина должен говорить, я буду всегда беречь тебя. В Питере у меня живет несколько прекрасных подруг. Хочу рассказать об одной из них и, конечно, о Тиндере. Ей 50. Миниатюрная, очень изящная блондинка. Интеллигентная и, кажется, иногда почти прозрачной. Но я поняла, какая в ней сила, когда она мне рассказала про свой развод, очень похожий на мой первый. Я услышала ее, в чем то узнавала себя и думала «Как?». Как мы такие удивительные, умные, потрясающие женщины могли, можем позволять так обходиться с собой самым близким людям, мужьям, мужчинам? Это был конец их брака. Достаточно плохие отношения. Она догадывалась, что у мужа появилась молодая любовница и зачем-то терпела это целых три года. Потом она скажет, что фактически потеряла эти три года. Сожгла себя изнутри». Так вот, как-то они с двумя сыновьями-подростками летели на Мальдивы, и ее муж взял себе бизнес-класс, а она с детьми летела экономом. Он аргументировал это тем, что он много работает, и заслужил это. А они, твоя семья, не заслужили? Как можно быть таким моральным уродом? Как она могла сглотнуть такое? Нет ответа ни у нее, ни у меня — потому что мужья-абьюзеры — это отдельная тема. И вот прошлым маем 2021-го я в Питере, и два чудесных дня мы проводим с ней вместе, в один из них едем в наш любимый музей Эрората. Она за рулем, и по громкой связи ей звонит ее нынешний муж. Оба, понимая, что я слышу их такой обычный, но оттого еще более интимный разговор, смущаются как дети, и это так мило. Он спрашивает, купить ли ей что-то в магазине, ведь ей завтра на работу, и она будет голодной. Она говорит, ничего не надо, разве что кефир, главное купи себе мясо, а то ты будешь голодным. Если бы вы слышали, как они говорили друг другу такие обычные, бытовые слова, сколько нежности, любви и заботы было в их интонациях, как невероятно это было. Я давно никогда не слышал ничего проще и в то же время ничего прекраснее этого. В этом кефире было больше мужского, чем в подаренном Бентли. С праздником 23 февраля, дорогие наши, и желаю вам просто всегда оставаться мужчинами.